33. Это заняло два дня. Затем новость перекинулась в таблоиды, которые постарались выжать из нее максимум возможного. Тело в сарае. Разборки в криминальном мире? Я просматривал новости, пока не обнаружил критически важное сообщение, которое и искал. Задержан подозреваемый в убийстве — У подозреваемого длинный список связей с криминальным миром, и он хорошо известен полиции. Похоже, я достиг успеха. Все закончилось. Или, как я понял сегодня чуть раньше, почти все. Я запер заднюю дверь парка приключений и по металлическим ступеням спустился во двор. Часы показывали 11 вечера. В холодном воздухе ни ветерка. Без электрического освещения мир стал бы похож на огромный темный подвал. Я отнес к контейнерам пакет мусора, открыл крышку и кинул пакет внутрь. Крышка захлопнулась с громким звяканием, как я и надеялся. Так или иначе, я хотел, чтобы мой уход не остался незамеченным, чтобы было ясно, что я покидаю парк приключений. Я свернул за угол и по диагонали пересек парковку. Удалившись на достаточное расстояние, я посмотрел направо и увидел, как возле стены что-то блеснуло отраженным светом. Так же мимолетно, как раньше. Мне следовало бы поблагодарить новостные заголовки за то, что они привлекли мое внимание к этой детали. Утром, прочитав новости, я испытал потребность вдохнуть свежего воздуха. Новости были хорошие, во всяком случае настолько, насколько этого можно было ожидать. Но они вызвали во мне запоздалый стресс. Во многом связанной с Лаурой, с тем, что между нами все было кончено. Я прошелся по парку приключений. Я заканчивал прогулку и начинал успокаиваться. Дыхание у меня выровнялось, кислорода в легкие поступало достаточно, и ощущение расплавленного металла в животе ушло. Я дошел до фасада, где на крыше выселись буквы Заходи, здесь весело. Облака в небе разошлись, и я краем глаза уловил, как что-то блеснуло. Сначала я не обратил на это внимания. Но затем присмотрелся и нашел на стене источник этого блеска. Если взглянуть под нужным углом, можно было увидеть, что блестел в лучах солнца тонкий кабель. Он змеился по земле, доходил до бетонного столбика, за которым лежал смотанный в бухту. От столбика он поднимался по стене и исчезал за дождевым карнизом под крышей. Я вернулся в здание, По внутренней лестнице забрался на крышу и дошел до того места, где, по моим предположениям, должен был оказаться кабель. Другой его конец, чистый и новый, был обмотан вокруг букв «Заходи здесь весело». Судя по всему, совсем недавно. Этим вечером, дойдя до края парковки, примыкавшего к шоссе, я продолжил свой путь по велосипедной дорожке. Как обычно, я направлялся к автобусной остановке. Я дошел до того места, где с одной стороны велосипедной дорожки тянулась полоса деревьев, а с другой были навалены камни и где меня точно не было видно с шоссе. Я перебрался через засаженную деревьями насыпь, дошел до парковки соседнего мебельного магазина, обошел его и приблизился к парку приключений с другой стороны. Выбрал себе местечко возле придорожной забегаловки, куда не попадал свет, и приготовился ждать. Забегаловка закрылась навсегда но в воздухе с прошлой весны все еще витали запахи фастфуда. Я не прячась покинул парк последним. Кабель ждал. Все было готово. Уравнение вызывало восхищение своей простотой. Я заметил, что ко мне наконец вернулась моя математическая хватка. Она возвращалась рывками и фрагментами, но меня не покидало чувство, что где-то между шестеренками еще осталась крошечная, но от этого не менее вредоносная песчинка и я пока не знал, где именно она прячется. Производимое ею трение в механизме напоминало ситуацию, когда ты складываешь пазл и вдруг обнаруживаешь, что последнего элемента не хватает, и большая картина кажется незавершенной. Наконец, отсутствующий член уравнения появился на виду. Грузовик Хёнда притормозил, словно водитель колебался, прежде чем повернуть к парку приключений. Я увидел именно то, что и ожидал. Предохранитель бампера. Я мысленно поблагодарил осмолу. Машина, которая сшибла флагшток, медленно свернула на парковку. Она двигалась по асфальту по диагонали, и теперь я понимал, почему. Водитель хотел первым делом осмотреть заднюю стену парка. Хёнда исчез из вида, а я опустился бежать. Пересек шоссе, влетел на территорию парка приключений и понесся вдоль длинного фасада, когда снова услышал шум грузовика. Я остановился. Грузовик двигался. Он был все ближе и ближе. Вот он остановился. Я выглянул за угол. Водитель развернул машину и подъехал к стене. Я достал телефон, но через секунду снова убрал его в карман. Дышло прицепа остановилось в нескольких метрах от стены. Открылась водительская дверца. Водитель выпрыгнул и побежал к бетонному столбику. Он был одет в просторную куртку, из-под которой выглядывал капюшон худи, закрывавший ему лицо. Водитель извлек из-за столбика кабель и принялся прикручивать его к дышлу. Я сделал к нему несколько быстрых шагов. Их звук заглушал работающий двигатель грузовика. Водитель закончил завязывать узел, разогнулся и уже собирался бежать назад к обочине, когда я протянул руку и схватил его за плечо. Он повернулся, одновременно пытаясь отойти назад. Во всем была виновата инерция движения. Я не толкал и не ударял его. Но он упал, ударившись о машину головой и плечами, и взвизгнул. На довольно высокой ноте. Капюшон полностью закрывал от меня его лицо. Худи было размера на три больше нужного. Водитель явно не понимал, что происходит. Только сейчас мне стало ясно, насколько он невысокий и щуплый. Я ухватил край капюшона. Оттянул его назад и уставился на молодую женщину. Венла, чего? спросила она. Похоже, я все прочитал правильно, вплоть до этой последней детали. Венла выглядела немного испуганной и довольно раздраженной. У нее были короткие обесцвеченные волосы и удивительно злые сине-зеленые глаза. Сначала ты повалила мой флагшток, сказал я потом сунула замороженную куриную ногу под колеса варана теперь ты хочешь сорвать вывеску с моей крыши и что а то что парк приключений платит тебе зарплату и платит ее тебе не за саботаж а за работу по обслуживанию клиентов то что ты делаешь неразумно парк приключений страдает Хёнда твоего отца пострадает откуда ты знаешь я минуту назад проверил номер машины и я сомневаюсь что тебя зовут Теро. Это должно прекратиться. На лице Венлы мелькнуло что-то еще, кроме испуганного раздражения. Она явно не понимала, о чем я. Кто ты? Я объяснил, кто я такой и почему делаю то, что делаю. Сказал о скоропостижной смерти Юхани, о нынешнем положении дел в парке и приросте посетителей. Я также упомянул, что в билетной кассе необходим еще один сотрудник, в особенности тот, кто уже получает зарплату. Юхани умер?» «Да», — сказал я. «Разве Кристиан тебе не сказал?» Венла помотала головой. «Мы никогда не разговариваем. Я отправляю ему сообщение в WhatsApp и прошу меня подменить. Он присылает эмодзи, сердечко и лайк». «Крайне вероятно, что он в тебя влюблён». «А ты откуда знаешь?» «У меня есть опыт в подобных делах. И это совсем нетрудно увидеть», — сказал я, с радостью меняя тему разговора. «По нескольким причинам». Но сегодня вечером мы здесь не поэтому. Этим вечером мы... «Слушай, Юхани обещал продюсировать мой альбом, если я побью рекорд продаж. Я его не побила, я его разнесла, а он ничего для меня не сделал. Тогда я подумала, что разнесу что-нибудь еще. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что имеет в виду Венла. Я снова подумал о своем брате. «Юхани, чего еще мне от тебя ждать?» Что еще мне придется за тобой разгребать? Какие еще тайны скрывает парк приключений? У меня не было сил злиться. Это было наименьшее из моих забот. За последние недели мы пережили и худшее. Юхани не был музыкальным продюсером, сказал я. Серьезно, Шерлок? Я имею в виду... Мне жаль, что он надавал тебе пустых обещаний. Он многое обещал людям, но еще он платил тебе зарплату. Венла посмотрела налево, в сторону стены. В красном свете задних фар грузовика сверкал кабель. Ты вызовешь полицию? Вызов полиции приведет сюда осмолу. Сколько раз еще он будет сюда являться, пока не перевернет тут все вверх дном? К тому же, мне сейчас совсем не нужны лишние проблемы. У меня их и без того хватает. Мне нужны решения. Ясность. Люди, которые держат свое слово. Придешь завтра на работу? Без опоздания. И будешь выполнять обязанности, за которые тебе платят?» Венла не стала долго раздумывать. «Да». «В девять утра?» «В девять утра. Хорошо». Венла уставилась на меня. «В самом деле?» «В самом деле». «Значит, я могу просто сесть в машину и уехать?» «Я бы сначала отвязал кабель». «Да, точно», — вспомнила она. Она подошла к Дышлу, отвязала кабель, показала мне свободный конец и бросила его на землю. Прошла мимо меня и забралась в грузовик. Уже собиралась захлопнуть дверцу, когда вдруг сказала. «А что насчет рекорда продаж?» «А что насчет моего флагштока?» «Увидимся утром!» Венла вырулила с парковки и покатила к шоссе. Дала по газам, и вскоре грузовик исчез из виду.